Глава десятая После трех вылазок подряд мы решили взять тайм-аут. Мишка зарылся в компьютере. Гарик снова отправился на Куликово поле доснимать свой фильм, предупредив, чтобы вызывали его по малейшему поводу. А я решил махнуть на недельку в Египет, где до этого ни разу не был. Первым делом я отправился на экскурсию к пирамидам. Возле этих гигантских сооружений я провел целый день. Моей главной задумкой было снять фильм о постройке последнего уцелевшего чуда света. Моя видеоколлекция пополнилась большим количеством эффектных кадров, но особенно меня поразил способ постройки. Я не увидел тысяч рабов, тащивших на волокушах гигантские блоки из кайскоминоломен. Также я не увидел и атлантов, силой мысли укладывающих гранитные кубики по 150 тонн весом. Древние строители оказались гораздо более умными. Когда в первый раз показались люди, устанавливающие опалубку и потом заливающие ее бетоном, я торопил. В тот момент мне даже показалось, что я неправильно установил на темп дату. Но факт оказался фактом. Все пирамиды возводились непрерывным бетонированием. Теперь понятна удивительная точность подгонки блоков в щель, между которыми нельзя вставить лезвие. Кстати, Сфинкс тоже оказался отлитым из бетона. Плюнув на остальные достопримечательности Египта, я стал ходить к пирамидам каждый день. К концу тура на моем ноутбуке уже не хватало места. По приезде домой я показал снятый материал Бадмену, но особого восторга Мишка не проявил. Вдвоем мы за пару часов смонтировали 15-минутный ролик, имитирующий ускоренную запись. В нем был сведен весь процесс постройки с нуля и под ключ. Ну, никто на это будет смотреть. Где наш зритель? задал я потолку риторический вопрос, когда мы закончили мо монтаж клипа. Один зритель, второй, третий, восьмой, отозвался Мишка, непрерывно глядя на монитор. «Ты кого считаешь?» – спросил я друга. «Пока ты в Африке прохлаждался, я от нечего делать сайт в интернете создал», – ответил Суворов. «Скинул на него все наши фото и видеоматериалы, а также Гариков в фильме о Бородинской битве. И ты представляешь, за четыре дня несколько тысяч посещений, причем их количество растет в геометрической прогрессии. Вот только что разместил твой ролик, а народ на него уже попер». «А как называется твой сайт?» «Заметки путешественников по времени», — гордо ответил Мишка. «Ты что наделал?» — воскликнул я. «Ты же сдал нас, как стеклотару!» «Ничего страшного, Серега!» — спокойно ответил Суворов. «Это же интернет!» «Во-первых, концов к нам не найдешь. А во-вторых, тут еще и не такие сайты попадаются. Большинство зрителей считает наши материалы отлично сделанной компьютерной графикой. «А меньшинство?» «А меньшинство верит, что мы действительно путешествуем по времени, но эти же люди верят и в летающие тарелки, и в Атлантиду, и в планету Фаэтон. Ты бы посмотрел, что они на чате пишут. Если бы они это вслух говорили, уши бы в трубочку завернулись». «Да, интересных ты нашел зрителей». «Уж какие есть. Кстати, одна дама настойчиво домогается встречи с нами». Сетевое имя Мария Антуанетта. Ого! Вот-вот. Я лично ей отказал. А ты смотри сам. Если тебе интересно, то я подгоню ее электронный адрес. Мне еще не хватало свиданий с экзальтированными дамочками. Начитались, наверное, на Рнанджи Блаватской Или наоборот, считает себя крутым веб-дизайнером и будет просить поделиться опытом. Нет, Серега. Мне кажется, что она журналистка и хочет наваять про нас статью или даже чем, черт не шутит, снять передачу. Вот смотри. В почте от нее свежее послание. «Только что просмотрела ваш новый фильм. Он великолепен. Такая альтернативная версия постройки пирамид весьма меня заинтересовала. Очень прошу о встрече с вами. Конфиденциальность гарантирую. Встретился бы, поговорил с ней, а то не отстанет». «А сам-то что?» Это ведь ты у нас любитель женщин. Тебе и карты в руки. Я не любитель, а узко ориентированный профессионал, сделав серьезное лицо, сказал Мишка. И своим профессиональным нюхом чую. Здесь, кроме умной беседы, ничего не обломится. А я предпочитаю девушек определенного возраста, спортивного телосложения и с ограниченными интеллектуальными данными. Знаю, знаю чтоб была красивой и дурой и в первый же день в постель ложилась. — Не работаешь ты над собой. Надо расширять круг своих интересов, — шутливо попенял я Суворову. — Ладно, уговорил, черт красноречивый. Пойду я на свиданку. Скинь даме обещание, что я жду ее через час в ресторане «Джонка» на Тверском бульваре. Пусть спросит у метродотеля господина Иванова чуть тебя на экзотическую кухню потянула? спросил Мишка, набирая текст на клавиатуре. Ну, не тащит же ее, Вальказар, где нас каждый официант по имени знает. Вдруг придется уходить от дамы в отрыв, сказал я. Какие еще новости, кроме твоего веб-проекта? Гарик звонил, говорил, что пребывает в шоке от увиденного. Перегнал мне через файлообменник три гига снятого материала. Я оглянул одним глазком и тоже обалдел. Такой мясорубки мне видеть не доводилось. Там людей просто ломтями шинкуют. Кровища так и брыжит во все стороны. Руки, ноги отрубленные летают. Хочешь взглянуть? — Не, спасибо. У меня скоро обед. Не хочу портить аппетит. Может, все-таки поедешь со мной? — Нет, спасибо, — передразнил меня Мишка. — У меня столик в Альказаре заказан. Там сегодня телятина с трюфелями. А тебя жареными кузнечиками накормят. Будешь потом животом мучиться. — Ладно. Поезжай. Тебе отсюда до центра минут сорок по пробкам добираться. Если дама окажется симпатичной и в меру глупой, зови меня на помощь. Я начал собираться, но вдруг Мишка сказал мне почти вдогонку. Да, кстати, я узнал фамилию офицера, отдавшего приказ корпусу Тучкова. Это Бенингсен, Тот самый, командующий русской армией при Прейсе Шилау и Фридланде. Мотив его поступка просматривается довольно четко. Зависть к Кутузову а в результате бездарно погибло крупное подразделение, и русские проиграли битву. «Я также выяснил по архивным данным, – продолжил Мишка, – что этот корпус якобы прикрывал старую Смоленскую дорогу и весь день бился с польским корпусом Понятовского в районе деревни Утица и у Утицкого кургана. Прикинь? Чудеса! Но мы же в том лесу не призраков видели, а вполне реальных солдат. Вот так и рождаются загадки истории, подмигнул Мишка. Обдумывая эту информацию, я попрощался с Суворовым и поехал на Тверской бульвар. Пробок почти не было, и уже через полчаса я взял столик в джонке, предупредив Мидердотеле, что у меня будут гости. К счастью, никаких жареных кузнечиков в меню не оказалось. И я, заказав легкую закуску под острыми китайскими соусами и бутылку самого дорогого в этом кабачке шампанского, не китайского, а французского, принялся ждать Марию Антонету. Настроившись на долгое ожидание, я был приятно удивлен, когда уже через десять минут мэтр подвел к моему столику элегантно одетую девушку лет двадцати пяти. Глядя на ее скромный костюмчик из последней коллекции Лагерфельда, сумочку от Гучи и Неброски, но явно очень дорогие украшения, я тихо порадовался, что с утра побрился и надел свежую рубашку. Демонстрируя полузабытые хорошие манеры, я торопливо вскочил, слегка поклонился и предложил присесть. Пока девушка листала объемистую книжку-меню, я внимательно ее разглядывал. Светлокаштановые волосы, загорелая матовая кожа, серые глаза, подчеркнутые легким дневным макияжем. Сделав заказ, чашку куриного бульона со специями, сухарики из соевого теста, она посмотрела на меня. Я был голоден и попросил мраморного мяса и креветок в кляре. Пока официант исполнял заказ, я разлил по бокалам вино. «Полагаю, господин Иванов?» – мягким чарующим голосом спросила девушка. «Вы будете смеяться, но моя фамилия действительно Иванов. Зовут меня Сергей», – ответил я. «А вы, значит, Мария Антуанетта?» Вы будете смеяться, но меня действительно зовут Мария. Мария Качалова. Антуан, это мой сетевой псевдоним. «Чем продиктован ваш интерес к нашему сайту?» – спросил я. «Я журналист. Веду в журнале «Космополитен» рубрику «Новая сети». Там я стараюсь рассказывать о самых оригинальных сайтах Рунета. И вот буквально на днях совершенно случайно я натыкаюсь на вашу страничку». Меня буквально ошеломил объем и качество представленного материала, но главная интрига для меня заключалась в том, что комп-графику подобного рода делают крупные компании с большим составом высококвалифицированных сотрудников. Число этих компаний можно пересчитать по пальцам, да и вкладывают они в производство клипов большие деньги. А вы появились словно бы ниоткуда поэтому я так настойчиво пыталась с вами связаться, а получала в ответ молчание. Но я только сегодня утром вернулся в страну и сразу назначил вам встречу. Стал оправдываться я. И уже успели обновить свою страничку новым роликом. Ну, Но это заняло всего пару часов, скромно сказал я. Пятнадцатиминутный ролик вы делали всего два часа. Невероятно! А сколько времени у вас заняла работа над фильмом о Бородинской битве? Ну, на съемке полтора месяца и две недели на монтаж, брякнул я и прикусы... прикусил язык, поняв, что проговорился. Каждый дурак может догадаться, такое время может уйти только на съемки документального фильма. Тут подали горячее, и мы молча приступили к еде. Мария, ловко обращаясь с палочками, о чем-то напряженно думала. Через несколько минут, промокнув губы салфеткой, она сформулировала новый вопрос. «Вы хотите сказать, что ваши фильмы не компьютерная графика, а натурные съемки?» «Да», — пришлось сознаться мне. «Терпеть не могу, врать в открытую хорошему человеку. Уж лучше не договорить. Но я уже сказал А. Теперь волей-неволей придется говорить Б». Но при съемках такого масштаба Должна быть задействована масса народа. Актеры, статисты, операторы. Для аналогичного фильма Сергея Бондарчука был сформирован отдельный кавалерийский полк. Но я что-то не слышала, чтобы у нас в стране проходили... В этом месте Мариан замолчала и снова задумалась. «Сейчас догадается», — понял я. Минуты две качала отхлебывая мелкими глотками шампанское, смотрела мимо меня. Наконец... Она сделала выводы из имеющейся у нее информации. «Сергей, вы действительно путешествуете по времени?» – тихо спросила Мария. По ее лицу было видно, что ей очень не хочется получить положительный ответ. Это поколебало бы все ее представление о мироустройстве, ведь путешествия по времени всегда относились к разряду фантастики. «Да?» – односложно ответил я. Некоторое время журналистка смотрела на меня, словно сомневаясь в моем или своем умственном здоровье. Но, видимо, Качалова была неплохим профессионалом, потому что быстро взяла себя в руки. — У вас есть еще какие-то доказательства, кроме фото и видеоматериалов? — задала Качалова новый вопрос. — Конечно, есть. — Хотите потрогать руками императорские регалии или янтарную комнату? или побывать на казни Емельяна Пугачева, принять участие в отражении татарского набега или немецкой танковой атаки. Я знал, что меня заносит, но ничего не мог с собой поделать. — Ну, хотелось бы чего-нибудь материального, — ответила Мария. — Хорошо. Я полез во внутренний карман и извлек на свет алмаз-шах. Надеюсь, такая образованная девушка умеет определять подлинность бриллиантов? Мария осторожно взяла камень и поднесла его к глазам. Через несколько секунд я убедился в высокой квалификации журналистки. Она достала из сумочки небольшую лупу. «Очень похож на настоящий. Все надписи на своих местах. А что лежит в алмазном фонде? Он же. В нашей реальности теперь два шаха. Тот, который вы держите в руке, принесен из 1918 года». Практическим путем мы установили, что теория перемещений по времени гораздо более сложна, чем, например, в фильме «Назад в будущее». Любое проникновение в прошлое вызывает ответвление новой реальности. То есть вы можете изменить любое произошедшее событие, но на настоящем времени это не отразится?» Мария схватывала на лету. «Совершенно верно. Нам удались все попытки, даже покушение на Ленина но ведь вы не слышали о том, что вождь мирового пролетариата застрелен в восемнадцатом году из автомата Калашникова?» «Насколько мне помнится, тогда в Ленина стреляла Фанни Каплан», — сказала Мария. У несчастной девушки была сильная близорукость. Да и пользовалась она бельгийским браунингом, калибра 6 миллиметров, а этот игрушечный пистолетик с трудом пробивает толстое пальто. «А какие-нибудь еще загадки прошлого, кроме строительства пирамид, вы раскрыли?» – спросила Мария. «Стыдно, но нет. Даже эти пресловутые пирамиды попали в кадр совершенно случайно. Я просто поехала отдохнуть в Египет. Мы просто технари, а не гуманитарии». «А какое у вас образование?» – поинтересовалась журналистка. «Высшее, но к нашей деятельности не имеющее никакого отношения». Я закончил московский энергетический. М да уж, моя подготовка как-то больше подходит к путешествиям по времени. У меня за плечами исторический факультет МГУ, улыбнулась Качалова. Теперь я понимаю ваш вопрос о загадках прошлого, сказал я. Профессиональный интерес? Мы даже не задумывались над этой темой. Подкиньте какую-нибудь идейку. Ну, например, тайна Атлантиды. Бальбекская платформа, гигантские рисунки на плата Наска, был или не был всемирный потоп, строили ли в действительности Вавилонскую башню, существовал ли на самом деле Иисус Христос, и таких вопросов миллион. Вам, наверное, следует завести штатного консультанта. Хорошо, попробуем воспользоваться вашим советом. Но мы все больше занимаемся сугубо утилитарными делами. Например, какими? спросила Мария. Наша милая беседа постепенно превращалась в настоящее интервью. Мне надо быть настороже. Прикладными, расплывчато ответил я. Послушайте, Мария, а что вы собираетесь делать с моим рассказом? Реклама нам ни к чему. Сергей, вы же здравомыслящий человек. Качалова удивленно посмотрела на меня. Ну что я могу сделать с вашими откровениями? В журнале их напечатать? Так мне никто не поверит. А вопросы я задаю с целью удовлетворения своего личного любопытства. Ведь не каждый день удается встретиться с путешественниками по времени. И действительно, что это я сполошился? Если я сейчас встану и иду, журналистка никогда не найдет меня. Москва – город большой, а Сергеев Ивановых в нем тысяч пятьдесят вы, наверное, и вправду просто интересно. «Извините за подозрение, Маша. Что вы еще хотите узнать?» – спросил я. «Знаете, Сергей, мне сейчас в голову лезут только глупые вопросы. Мне надо обдумать ту информацию, которой вы поделились». Мария посмотрела на часы. «Ого! Уже восемь вечера. Мы с вами заболтались. Давайте встретимся еще раз». «Давайте». Но я надеюсь, что мы с вами встретимся еще не один раз. В целях соблюдения конспирации свяжемся по электронной почте. Я подозвал официанта и расплатился по счету. Мы с и вместе вышли на улицу. Вас подвести? Нет, спасибо. Я на своей. Мария показала на припаркованную рядом ярко-синюю девчачью машинку Peugeot 206. А вы знаете, что здесь рядом? на Страстном бульваре, недавно произошло загадочное происшествие. «Нет, я был за границей, да и вообще новостями не очень интересуюсь», — ответил я. «Пять дней назад?» Вечером посреди пробки возле киноконцертного зала Пушкинский обнаружили брошенный автомобиль, неизвестной конструкции, по-видимому, самосбор, без номеров. Весь салон был залит кровью. Очевидцы утверждали, что машину покинул молодой человек в рваном комбинзоне военного образца. И, что самое интересное, якобы этот парень нес в руках отрубленную человеческую голову. Наверняка статья об этом случае появилась в московском комсомольце. «В этой желтой газетенке любят дешевые сенсации», — сказал я. Мария хотела что-то протестующее ответить, но тут у меня запиликал сотовый телефон. Я извинился, достал трубку, звонил Мишка. — Серега, беда! — взволнованным голосом начал Бэдмен. — Мне только что звонил Гарик. Он в Москве. — Ну и что? — не понял я. — Соберемся, отметим его приезд. — Мне показалось, что он не в себе. Причем очень. Так что бросай все и рви в песочницу. — Мишка повесил трубку. — Маша, извините, но мне пора. Труба зовет, — сказал я. — До встречи в сети. — До встречи, — ответила Качалова. Я прыгнул в свой рассенант и помчался на Симферопольское шоссе. К песочнице мы с Мишкой подъехали почти одновременно. Ворота участка стояли открытые настиж. У гаража раскорячилась газель. Через минуту из подвала вылез Гарик. Он пыхтя тащил на плечах ПК. — Горыныч, что случилось? — заорал Мишка. — Ты что, на войну собрался? — Там татары наших как капусту шинкуют! — Наемники в доспехах прут македонской фалангой!» «Я этим уродом сейчас устрою!» – прокричал в ответ Игорь и, скинув пулемет в кузов фургона, где уже громоздилась куча стволов и патронных ящиков, снова кинулся в подвал. Мы с Бэдменом догнали защитника православного воинства только в дверях оружейной. Наш друг, надрываясь, выволакивал со склада ящик с гранатами. «Гарик, остановись! Стрельбой ты ничего не добьешься, сказал я. Не добьюсь так к душу, отведу. Не могу я больше на это смотреть, ответил Игорь, но в нем будто что-то перегорело. И он, бросив ящик, сел на бетонный пол. Вы бы видели, что там творится. Кровище рекой хлещет. Руки, ноги в разные стороны летят. Давайте сделаем хоть что-нибудь. Так у Мамая войска 300 тысяч человек. Пулеметы там не помогут. Максимум Тысяч пять положим, — сказал я. Нужны пушки. Ну, допустим, достанем мы необходимое орудие. Так ведь втроем мы больше, чем из одной, стрелять не сможем. А как отреагируют русские на появление артиллерии на поле боя? Примут нас за архангелов? У русских к тому времени уже были пушки, — вставил слово Суворов. Да, но стояли они только на стенах Кремля. А князю Дмитрию нужна полевая артиллерия. Сейчас главным для нас с Мишкой было уболтать Гарика, чтобы он успокоился. Наилучшим решением было бы появиться за несколько лет до Куликовской битвы и подготовить материально-техническую базу. Московское княжество при Дмитрии не вылезало из войн. Сначала подавление мятежа Тверского князя, потом поход на Волжских булгар. Так что начинать придется очень рано. Лучше всего до строительства каменной крепости в Москве. Заодно и при сооружении укреплений поможем. Можно сразу спроектировать стены под размещение на них артиллерии, сказал Мишка, а представиться можно архитекторами из Европы. Где тогда были самые грамотные архитекторы? В Италии, ответил Гаренч, вставая с пола. Тут может открыться большой простор для внедрения. В то время к князю Дмитрию поступало на службу много иностранцев, приблизительно как при Питре Первом. Большинство из волонтеров не были православными, а многие так и вообще не христиане. Дмитрию нравилось быть крестным отцом своих новых подчиненных. Вот и отлично. Разыграем мастеров широкого профиля из Италии. таких многостаночников, как Леонардо да Винчи. Примем православие из рук князя, построим белокаменный Кремль, начнем изготовление пушек на месте, соберем и обучим необходимое количество пушкарей и, чем черт не шутит, мушкетеров, Создание этих подразделений может положить основы регулярной армии, а с войском нового типа, вооруженным огнестрельным оружием, русские разнесут Таруду в клочки. Это мое заявление могло стать программой на несколько лет. Только подготовиться нужно очень тщательно».